Глава восемнадцатая Эм, даже не знаю, что сказать. Кофе прямо сейчас или можно попозже? Да, хотелось бы сейчас. Что ему ответить, я не знала. Ведь только пять минут назад я договорилась с Мишей о том, что попью кофе с ним. Ну, тогда присоединяйся ко мне в кафетерии, как закончишь. Я готова подождать. Бросила я в надежде на то, что он действительно задержится. Да я уже освободился. Александр ослепительно мне улыбнулся. Вот же черт. подумала я про себя. Как я буду объяснять им обоим их присутствие? Оставалась надежда на то, что у Миши возникли непредвиденные дела, и он ушел из кафешки, не дождавшись, пока я приду. А ты, смотрю, молодец, добилась все-таки своей мечты, похвалил меня Александр, одобрительно окинув взглядом мою фигурку. Да, именно так. Хоть это и было очень тяжело. Но, как ты сам понимаешь, под лежачий камень вода не течет, и везде приходится пробиваться. Особенно, когда ты женщина. «Все мужчины крайне скептически относятся к моим стремлениям, считая это по меньшей мере чудачеством. Просто большинство мужчин не смогли бы дойти до этого уровня, поэтому они просто равняют по себе». «Как мило!» — улыбнулась я Александру. «Ведь его слова очень грели мне душу». «Это просто констатация факта. Я сам прошел это учебное заведение и прекрасно знаю, как трудно. А ты еще и девушка». И тебе вдвойне труднее доказывать некоторым усколобым кадрам, что ты действительно что-то значишь. Его слова были для меня бальзамом. За годы обучения у меня часто возникало ощущение, что я Донкихот, который вечно борется с ветряными мельницами. Мы зашли в кафе, и первым человеком, которого я увидела, оказался Миша. "Да, сегодня однозначно не мой день", уныло подумала я. Миша помахал мне, чтобы я, видимо, не прошла мимо. "Давай сядем здесь". предложил мне Александр, указывая на столик возле окна. «Нет, пойдем сядем вон туда. Видишь молодого человека?» Спросила я Сашу в надежде на то, что у него возникли проблемы со зрением, и он не увидит Мишу. «Там занято?» «Да нет, это мой знакомый. Я его специально попросила занять этот столик, чтобы нам было поудобнее». Проговорила я, прекрасно понимая, что это полный бред. «Мы пришли», — проговорила я Мише, читая в его глазах вопрос. «Кто это мы?» «Вижу», — выдавил Миша из себя. «Знакомьтесь, это Миша мой знакомый, а это Саша, тоже мой знакомый», — проговорила я с нервным смешком. «Очень приятно», — сказал Александр, протягивая Мише руку. «А как мне приятно, вы даже не представляете», — ответил колка Миша, протягивая руку в ответ. Они оба уставились друг на друга с неприязнью. Я же глупо улыбалась, не понимая, как разрулить эту нелепую ситуацию с меньшими пострадавшими». «Вы тоже сдавали сегодня экзамен, как Лиза?» Достаточно агрессивно спросил Миша. «Нет, я учился раньше и уже действующий пилот». «Понятно». «А вы тоже у нас учитесь или только собираетесь?» «Нет, я...» «Как бы так помягче выразиться?» «Тот человек, который дает вам работу». Я удивленно посмотрела на Мишу. Он разговаривал достаточно агрессивно и высокомерно. «Как интересно!» С сарказмом ответил Саша. «Это хорошо, что вам интересно». «Я тоже так считаю. У нас даже с вами мысли сходятся. У тебя отличный вкус, Лиза». «Ты не находишь?» — обратился ко мне Миша, меча глазами молнии. «Почему вы себя так ведете?» — спросила я их. «Как так?» — они ответили на вопрос одновременно, повернувшись ко мне и, наконец-то, отведя взгляды друг от друга. «Как два бойцовых петуха!» «Тебе показалось. Я, например, просто общаюсь с пилотом. Могу же я поинтересоваться профессией девушки, которая мне нравится?» У мужчины-специалиста. «Да, а я могу ответить на вопрос о девушке, которая мне нравится, любому встречному человеку», — ответил Саша. Эта ситуация меня очень сильно разозлила. Хотя я понимала, что, по сути, они в какой-то мере и правы. Но и я ведь не виновата, что ситуация сегодня сложилась именно так. По крайней мере, могли бы вести себя, как воспитанные люди, а никак непонятно кто. «Ну, раз у вас появились общие темы для общения...» «То я, пожалуй, пойду. Не очень бы хотелось мешать, особенно при наличии общего интереса», — колка ответила я им, поднимаясь со стула. «Ладно, извини, я больше себя не буду так вести», — миролюбиво проговорил Александр. «Тоже постараюсь быть благоразумным», — ответил Миша. «Хорошо, я остаюсь. Но если вы опять будете меня провоцировать, то уйду не глядя», — сурово произнесла я. Хотя мне самой смешно было от этой нелепой угрозы. К столику подошел официант с меню. И это отвлекло нас от сложившейся ситуации.